Часть вторая. Подчиняясь судьбе. Размытое голубое небо над заливом оспаривало линию горизонту воды. Так чувства и разум тщетно бьются за право голоса. Катя, застыв изваянием на камне, смотрела вдаль. Морской собор проступал в сизой дымки все отчетливее, вытесняя тревожные воспоминания. День сегодняшний возвращал Катю себе. Глава первая. «Нет, то была не я, но я не должна забывать о совершенных ошибках. Приятно сидеть на теплом камне, слушая рокот набегающих волн. Вода, как целебный эликсир, успокаивает душу. Говорят, жизнь полосатая, надеюсь, что теперь я вступила на светлую полосу. Поселилась в своей старенькой квартире с сыном, работаю». «С Островским я не осталась, хотя по возвращении в родной город он и предложил мне жить вместе. Валерий Валерьевич приятен мне, что скрывать. Он сильный, мужественный, зрелый в суждениях человек. Определённо я ему нравлюсь, но по-особенному. Как острое экзотическое блюдо, упругое бронзовое тело, достриженная темная голова в придачу». А что кроме телесных прелестей у меня еще есть? Ни профессии, ни образования. Хотя жизнь кое-чему научила. Да, упущено много, но у меня есть сын, и он должен уважать свою мать. Кем бы я стала для Островского? Любовницей, прислугой? «На таких не женится. К тому же Островский не свободен. Возможно, его отношения с женой еще наладятся, и я не должна быть им помехой. Мне надо самой вставать на ноги и поднимать сына». И первая встреча с Юрой прошла нескладно. Многолетняя разлука проложила трещину в наших отношениях. «Нет, мы не стали врагами, но взаимопонимание между нами уже не было». Я с тревогой готовилась к серьезному разговору с справедливым обвинением в свой адрес. Мое бегство с нашей свадьбы было свинством, непростительным предательством. Я не собиралась оправдываться. Я признавала свою вину и была готова нести за нее ответственность. Но Юра прервал мои извинения. Он не хотел слышать слово «предательство». Он был настроен на другую волну. Я с удивлением наблюдала, как полысевший и располневший в свои двадцать семь Юра дурачится и возится с моим сыном. Малоразговорчивый уволень Юрка безумолку болтал с глухонемым Коленькой — Он говорил с моим сыном, но обращался ко мне. «Вот, коляшка, теперь мы заживем все вместе с твоей мамой». Мама была просто глупенькой девчонкой, искала своего папу, вот и потерялась на столько лет, а теперь все будет славно. Коля, сидя у Юры на коленях и не понимая ни единого слова, доверчиво терся черной каракулевой макушкой а подбородок толстого дяди а разок даже дернул того за нос. Окрылённый своими фантазиями и ничем не подтвержденной надеждой, Юра как-то мгновенно забыла о своей гражданской жене Вике, с которой жил в моей квартире последние годы. В день моего возвращения, Островский предусмотрительно дал ему телеграмму, Юра под каким-то предлогом отправил Вику к ее родителям. Кажется, сказал, что будет морить тараканов. «Сейчас я тактично напомнила ему про Вику и спросила, разве он не собирался сыграть с ней свадьбу». Юра возразил, «Законной женой я смогу назвать только одну женщину, и ты знаешь кого. Хотя с Викой ты права», — добавил он, — «надо что-то решать, но нужно время. Было бы жестоко прервать наши отношения слишком резко». Я сочувствовала незнакомой Вике, но уйти из собственного дома, да еще с сыном, не было некуда. Придется покинуть квартиру нынешним ее жильцам. Относительно наших с Юрой перспектив я решительно заявила, что в одну реку не входят дважды. Юра сник, спустил с колени мальчика и со мной разговаривал уже вялым голосом. Я поблагодарила Юру за то, что он сохранил в порядке квартиру. Он пообещал освободить ее, не мешкая. Сказал, что поживет пока у своей матери. К сожалению, в единственной комнате матери не было места для Вики. Девушке придется вернуться пока к своим родителям. Потом Юра что-нибудь да придумает. О своих делах он размышлял равнодушно. Но мое положение беспокоило его». Оставить меня сыном без поддержки Юра не мог. Я согласилась взять у него небольшую сумму в долг, пока не устроюсь на работу. Накануне я решительно отказалась от помощи Островского. Что-то мешало мне взять деньги у Валерия Валерьевича. Только близкому человеку, каким был Юра, я могла позволить себе помочь». Расстались мы в тот вечер по-приятельски. Через несколько дней Юра приехал на машине и забрал свои и Викины вещи, одолжив мне обещанные деньги. Он также пообещал мне помочь устроиться на работу. Я искала работу в кафе или ресторане, желательно поваром, но была согласна и на официантку. И в этот переломный момент меня снова поманил журавль в небе. Пройденные уроки жизни не вытравили из меня фантазерку. Иван Задорожный, друг Юры, рекомендовал меня администратору элитного ночного клуба, с которым был хорошо знаком. Клубу требовалась стриптиз-танцовщица, и мне было предложено явиться на просмотр». Мое тело помнило радость движений под африканские бубны, единственное, что давало мне отраду вдали от Родины. Заниматься любимым делом и получать за это деньги — об этом можно только мечтать. Я долго выбирала наряд. На кровати валялись платья и юбочки, вышедшие из моды. Фигура моя изменилась мало, но в своих старых одежках я выглядела нелепо. Махнув рукой на прикид, я натянула старые джинсы и черную маечку с большим вырезом. Хорошо, что было лето. Старая девичьих времен майка вдохнула в меня прежнее озорство. Видно, ей что-то магическое в знакомой одежде». В племени никогда не выбрасывали даже ветхие вещи на произвол судьбы. Обязательно совершали специальный ритуал прощания с ними. Благодарили и просили не лишать своей поддержки. Я надеялась, что майка моей юности принесет мне удачу. В клуб я пришла ранним вечером. Гости еще не собрались, но девушки-стриптизерши уже готовились к выступлению. Они разминались... Примеряли сценические костюмы, накладывали косметику перед зеркалом. Я спросила администратора. Едва девушки заметили меня, как непринужденный разговор, смех шутки тотчас стихли. Профессионалки уставились на меня во все глаза, и я сразу ощутила исходящую от них враждебность. «Почему? Разве я шла на чье то место?» Они сделали вид, что не расслышали моего вопроса и продолжали демонстративно молчать. Прежде такой прием задел бы меня и принял бы вызов, и я бы ожесточилась в ответ. Прежде, но не теперь. Сейчас я просто повторила свой вопрос, будто не заметила их враждебности. Одна из них что-то неохотно боркнула. Я вошла в указанную мне потайную дверь за ширмой. Едва я закрыла ее за собой, как в общей комнате возродился разноголосый шум. Наверное, теперь обсуждали меня. Если меня примут в этот клуб, я обязательно подружусь с девчонками. Я не испытывала обиды за холодный прием. Новеньким всегда трудно. Хозяин кабинета, толстый дядечка, утопая в глубоком кресле, смотрел какой-то видеофильм с эротическими сценами. Возможно, это было частью его работы. Я представилась администратору. Администратор встал, обошел меня кругом, разглядывая снизу доверху. Затем, как фокусник, вынул из какого-то ящичка маленькие кружевные трусики бикини и бросил мне, приказав раздеться. Я, комкая в руках бикини, вопросительно посмотрела на него. Усмехнувшись, он вышел из комнаты, оставив меня в одиночестве. Я переоделась. Сердце у меня учащенно билось. Надев бикинь, я обнаружила, что внизу живота обнажился мой шов от операции, сделанной в Занзибарском госпитале. Даже загар не закрасил тонкую бледную нить». Я взяла тональный крем, кое-как подмазала свой изъян и посмотрела в зеркало. В остальном фигура была безупречна. Живот плоский, загорелый кофейного оттенка груди, упруги как апельсины. Ноги тоже темно-золотистые, стройные, длинные. Голова идеальной формы, коротко стриженный затылок плавным изгибом перебегал в слегка удлиненную шею. У большинства девушек она не видна под волосами. Я несколько раз подпрыгнул на одном месте, разминаясь. Раскинув ноги в широком размахе, покачалась на шпагате. Кажется, физический труд и жизнь на природе в тропическом лесу позволили сохранить неплохую форму. Я вышла в зал на сцену. Прямо перед ней за одним из столиков сидела комиссия, знакомый мне дядечка, сухощавая дама балетного сложения и мужчина моего возраста. Тон на этом экзамене задавала женщина». Потом я узнала, что она является балетмейстером этого заведения. Она велела мне сделать несколько гимнастических упражнений, чтобы оценить мою гибкость. Я с трудом выгнулась мостиком, но встать с мостика красиво не смогла. Упала на колени, потом поднялась. Затем сделай шпагат. Идеально, опускаясь до пола и снова мостик, на этот раз без огрехов. Реакция судьи показалась мне благоприятной. «Ладно, покажите танцевальную импровизацию». «Вам какую мелодию поставить?» «Негритянскую», — попросила я. Мне поставили кассету с быстрой джазовой импровизацией, и я начала танцевать. Я старательно вертела плечами и бедрами, но движения мои были вымучены, неестественны. Если тряска в племени была танцем и медитацией одновременно, то здесь я с трудом, подлаживаясь к тактам мелодии, одновременно соображала, как придать смысл моему танцу. «Не забудьте сексуальный момент, используйте шест», напомнила женщина-балетмейстер. «Я знала, что шест символизирует мужской член» и сейчас испытывала неловкость, работая с ним. Но постепенно музыкальный ритм захватил меня. Мысли о неприличном ушли. Этот танец — всего лишь искусство. Я стала кружиться вокруг шеста, придерживаясь за него кончиками пальцев и выгибая назад спину. Когда я полностью отдалась ритмичной дроби ударных, молодой мужчина трижды хлопнул в ладони и остановил музыку. Все. «Достаточно. Спасибо, можете идти». Я вытерла с лба пот, проступивший от волнения, затем поклонилась и ушла одеваться. Минут через десять я снова вошла в зал. Теперь здесь был только администратор. Он поправлял бумажные цветы в стаканчиках, стоящих на столах, готовился к приходу гостей. Я уже успокоилась. После танца у меня появилась уверенность, что я буду принята на это место. «Ну как?» — толстый дядечка, важно задрав подбородок, остановился передо мной и бесстрастно произнес. «Увы, милая девушка, вакантных мест у нас нет». «Вот как?» Кратковременное удивление сменилось безразличием. Журавль махнул на прощание крылом и исчез за облаками, как ему и положено. «Расстраиваться у меня не было сил. Видно, я выложилась на экзамене вчистую». И все же мне хотелось знать настоящую причину отказа. Разве меня бы пригласили на просмотр, если бы у них не было вакансий? «Скажите, пожалуйста, в чем настоящая причина? Мне говорили, что здесь ищут танцовщицу». «Почему мне отказали?» «Хочешь услышать ответ?» «Хорошо. Завтра у меня выходной. Давай встретимся в соседнем баре, посидим, побеседуем». Маслянистая улыбка расплылась на его лице. Толстяк резко притянул меня к себе и обнял. Я силой оттолкнула его и отвесила звонкую пощечину. Администратор засмеялся, заложил руки за спину и с одобрением посмотрел на меня снизу вверх. «У ты, какая горячая! Если такая недотрога, то зачем сюда заявилась?» «Танцевать?» — устало произнесла я. «Просто танцевать». «Танцевать?» Он с усмешкой покачал головой. «Ладно, девочка, ты мне нравишься, поэтому объясню тебе, в чем дело. Слушай внимательно. Во-первых, ты старовато для начинающей. Во-вторых, владелец клуба считает, что тебе гибкости не хватает. Но главное — какой-то шов на теле. Это уже никуда не годится. И балетмейстерша наша о тебе без восторга выразилась. Сказала, фантазии маловато». Но это она, насколько я понимаю, шефу подыграла, так что мой голос ничего не решает». «Может, это и к лучшему», — сказала я в пространство. «Сына ночью оставлять не придется. Я бы все время о нем думала, а не о выступлении». Администратор задумчиво потер пухлый с короткими пальцами ладони. «Значит, говоришь, сынок у тебя? Сколько лет ты ему?» Я ответила. «Он о чем-то задумался» почесал и сеющий лоб. Вот что, Катя, оказывается, он запомнил мое имя. Рекомендую я тебя в одно местечко. Там требования послабее будут, а заработки приличные. Он назвал улицу на окраине города, где находился бар под скромным названием Горячие сосиски. Через час я разыскала названное заведение. Бар Оказался обыкновенной грязной закусочной с маленькими окошками у самой земли. Я спустилась в подвал. В закусочной висел густой сизый туман от папиросного дыма. Было душно и смрадно. Воняло квашеной капустой, подаваемой к сосискам. Других блюд на столах я не заметила. Зато все столы были уставлены кружками с недопитым пивом, за которым оживленно обсуждали свои дела непритязательного вида посетителя. Я присела у стойки бара, заказала себе бутылочку «Кока-Колы» и, закурив сигарету, оглянулась. Надо было оценить, что это за место, стоит ли сюда устраиваться. Никто из посетителей не обратил на меня внимания. Все с ожиданием смотрели в торец зала. Там на маленькой импровизированной сцене уже шли какие-то приготовления. Работник бара выставил на середину крепкий с остальными ножками стул, включил два прожектора по бокам. Затем из колонок установленных под низкими сводами подвала, послышалась хрипящая музыка. С первыми тактами ее на маленький пятачок пространства выбежали две крепенькие девушки в полумасках, изображающих кошечек. Мужики в зале захлопали ладонями по столам, заулюкали, засвистели. Кто-то добродушно выкрикнул «Ночные сосиски выпорхнули! Привет, горяченькие!» девушки, к которым перекочевало прозвище с вывески заведения, стали исполнять вполне невинный танец. Кошечки ласкали и обнимали друг друга, соблазнительно изгибаясь под музыку и изредка отпуская в зал протяжные мяу. После короткого перерыва они выбежали на сцену вновь, уже в костюмах лисичек. Аплодисменты Пересыпаемые восторженными ругательствами сопровождали каждый исполненный номер. Я поняла, что моей танцевальной подготовки для таких танцев хватит вполне, хотя обстановка в зале удручала. Но дома ждал сын, который хотел есть. Я зашла к директору заведения, крепкому парню «Кавказской наружности», сослалась на рекомендацию администратора стриптиз-клуба и была принята без всякого просмотра. Мне объяснили, что девушки работают в две смены поочередно. В дневные часы они исполняют работу обычных подавальщиц. Во вторую смену с пяти вечера до двух ночи их обязанности усложняются. Каждая девушка, помимо обслуживания посетителей за столиками, должна исполнить свой танцевальный номер. Таким образом, хозяин заметно экономил на оплате труда, заставляя работниц совмещать профессии. В этом третьей разрядном баре работали которым было некуда деться. Они не имели ни очарования юности, ни танцевальной подготовки, а зачастую и городской прописки. Лишь груз непосильных забот давил им на плечи маленький ребенок, больная мать или безработный муж. К связке горячих сосисок теперь была пристегнута и я. Работа, хоть и изнурительная, не страшила меня. Я была вынослива и неприхотлива. Да и на что другое я могла рассчитывать сейчас, когда треть города стояла за пособием на бирже труда. Грубовато неиздержанные посетители заведения были мне не страшны. Работая на сухогрузе, я научилась мягко, но решительно отстранять домогательства мужской братьи, а их соленые шутки я пропускала мимо ушей. И все таки забыть об этом смрадном месте хоть на пару дней было приятно. «Сегодня и завтра у меня выходные», Я наклонилась к песку, подобрала маленький камушек и бросилась его вдоль поверхности залива, подражая мальчишкам, играющим по соседству. Увы, мой снаряд, не сумев подпрыгнуть, мгновенно юркнул в воду и утонул. Я сделала еще две попытки и отступила. Свободно раскинув руки, потянулась навстречу солнцу и поднялась с камня. Посмотрела на часы. Два часа грезила, всю жизнь проиграла заново. Я мотнула головой, будто отрицая прожитые годы и полностью отдалась насущным заботам. Программа, намеченная на выходные, была обширна. Завтра, в последнее воскресенье июля, день военно-морского флота, святой праздник для тех, кто служит или служил на море. В этом году намечалось особенно грандиозное торжество. Исполнялось 300 лет российскому флоту, заложенному Петром Великим. Праздник касался всех самых близких мне людей, да что там, половины Петербурга. Карабелы, моряки, их смены отмечали этот праздник. В компании, куда и меня позвали, почти все будут свои: Валерий Островский, Юрка Нежданов, Иван Задорожный и девчонки, мои давние подруги Эльвира Задорожная, и Оксана. Остальные гости меня интересовали мало, но меня предупредили, что собираются с детьми. Поэтому сегодня я и приехала сюда, в Сестрорецк, ближний курорт под Питером, чтобы забрать сына. Он уже месяц находился здесь, в детском интернате для глухонемых. Не только недуг ребенка заставил меня отвезти его за город – Получилось так, что, опережая мое возвращение в родной город, в российские органы правопорядка поступила бумага из Танзании о похищении ребенка по имени Кока, суверенного гражданина их страны. Будь Кока обычным мальчиком, цатым сыном африканца, все бы пошлось без последствий, но Коку готовили в повелителе Вуду, и исчезновение его приобретало духовный смысл для племени». Так что едва я сделала первые шаги по узакониванию своего мальчика сразу по прибытию в Петербург, как оказалось в поле внимания властей. И пока вопрос был не решен окончательно, я посчитала благоразумным удалить ребенка от себя и спрятать подальше. Сегодня я опоздала на привычную электричку и до обеда не успела взять Колю. Пришлось пережидать тихий час, чтобы не тревожить всех детей. Но время на пляже прилетело незаметно, и уже пора было двигаться к интернату. Я с наслаждением брела босиком по нагретому песку. За годы, проведенные в диком племени, подошвы мои огрубели и были нечувствительны к мелким уколам гальки и высохших хвои. Напротив, обувь все еще была для меня сущим наказанием. Выйдя на дорогу, я надела тапочки, идти предстояло поселкам. В замечательном месте расположен интернат в Сосновом Бару и в то же время недалеко от Взморья. Только благодаря Юрии я смогла устроить сюда Коленьку. Сейчас деньги творят чудеса. Даже то, что у мальчика не оказалось документов, не стало помехой для его приема. Главное, он соответствовал профилю этого оздоровительного учреждения. В интернете с детьми занимались в специальной программе. Развивали, учили объясняться жестами, говорить и читать по губам. «Я не была у сына две недели. Все не могла выпросить у своего хозяина выходные. Интересно, есть ли у Коли положительные сдвиги?» Пока он заметно отстает от сверстников, такие же, как он, шестилетки уже могут немного общаться со здоровыми ребятами, а мой, Коля, только с глухонемыми, да и там он, помещен в младшую группу, осваивает с малышами кубики и пирамидки. Но малыши его любят, он с готовностью уступает им все игрушки, никогда не дерется, иногда, подхватив под плечи какого-нибудь малыша, крутит его вокруг себя. И всем весело с ним. И только одна у него проблема — с обувью. Я еще как-то пересиливаю себя, снова возвращаясь к привычным путам на ногах околя откидывает сандалики в сторону и плачет. Они для него как колодки для каторжника. Даже носки не дает на себя надеть. Так пока и бегает босиком. А что будет зимой? Мысли чудесным образом сокращали дорогу. Я и не заметила, как вышла на нужный поворот. Высокие стройные сосны наполняли воздух пьянящим ароматом, настоянным на морской свежести уже невидимого отсюда залива. Вдоль дороги тянулись бесконечные низкие заборы, заросшие кустами боярышника и шиповника. Сквозь зелень то здесь, то там виднелись тайки детей». Они копались в песочницах, раскачивались на качелях, лазали по причудливым лесенкам. Здесь, под Сестрорецком, целая страна детских лагерей, садиков, санаториев. Вот и наш интернат. Знакомая градка. Коля уже оседлал забор, высматривая меня. Увидев, глав, понесся к калитке, перепрыгивая через корни сосен. Я раскинула руки в сторону, готовясь принять его в свои объятия. Не добежав до меня двух шагов... Коля споткнулся о корешок и полетел носом в землю. «Ах, мой горемыка!» Я подняла сына с земли, вытерла платком испачканное лицо. Земля была почти незаметна на его смуглой кожице, но широкая царапина под коленкой светилась рваной алой ленточкой. Я намочила слюной платок и приложила его к ранке, точно так, как делала в племени. И тут заметила новшество в его гардеробе — черные носочки на ногах — Вот почему он упал, зацепился носком. Его первая обувь. Воспитательницы постарались, уговорили надеть. Коля вырвался из моих рук, закружился на месте, и царапина прямо на глазах затянулась тонкой пленочкой. Ну, Коля, прям чудотворец, сам себе лекарь. Что значит дитя природы? Слезы на его глазах высохли еще раньше. Тут же он вспомнил что-то важное, полез в карман своих штанишек и вытащил выпрошенную у меня в прошлый раз пустую пачку из-под сигарет. Открыв ее, вытряхнул на свою ладонь жирное черное насекомое. Тут же с трудом, проталкивая звук через горло, впервые произнес слово «хгук». Жук доверчиво ползал по ладони мальчика, и я обрезгливо отстранилась от пакости. Даже годы, прожитые в Африке, не заставили меня полюбить мелкую ползающую живность. Видимо, к этим тварям привыкают с детства. Отчетливо, шевеля губами, я спросила, «Хочешь домой?» Он тут же кивнул. Я покачала головой, показала на свои губы, «Говори, сынок, говори «да». «Га». Снова напрягая мышцы лица, прорычал он. Похвалив его за успехи, я пошла к воспитательнице и сообщила, что забираю сына на два дня. Не мешкая, мы с Колей отправились к железнодорожной станции. Сын важно вышагивал в носочках, преувеличенно высоко поднимая ноги. Первое приобщение к цивилизованному гардеробу.